глава 5 о природе совпадений как правило в любом наборе исходных данных самая надежная величина не требующая никакой проверки является ошибочной третий закон фенгейла вместо мента в рейд отправился шведов это было большой неожиданностью для всех членов команды обычно полковник занимался сугубо интеллектуальной работой нащупывал в потоке информации идею разрабатывал операцию и принимал участие в обеспечении а силовые акции поручал антону нам сейчас каждый ствол в погоду делает счел нужным пояснить свое решение шведов мы так глубоко давненько не забирались у антона было свое объяснение неожиданному решению полковника не доверяет уныло подумал он мог бы сказать у нас давненько не было акций с потерями перед завершающим этапом операции потерять бойца практически на ровном месте веский повод для размышлений мент был плох контузия сильнейшие ушибы масса переломов думали не довезут Шведов истерику закатывать не стал, и отчета о случившемся ни от кого не потребовал. Некогда было. Вызвал второго Бирюка, первый Ахмеда стерег. подсчитал пачку соток, распорядился. — Бери УАЗик, выбрасывай нахер задние сиденья и бегом в райцентр. — Ты меня понял? Во все лопатки. Денег не жалей, дай всем, кому надо, чтобы сделали все, что можно. скажешь Казак с кручей упал, когда дрова добывал. С Адаманом я договорюсь. При обсуждении деталей предстоящего рейда выяснилось, что полковник действительно испытывает сомнения относительно Антона. Но сомнения эти совсем иного рода. Это скорее по вопросу лояльности. «Если маяк будет действовать, пойдем след в след», — предупредил Шведов испытывающий, посмотрев на соратника. Грех упускать такую возможность. Антон, разумеется, стал возражать. При разработке операции на карте набили два наиболее безопасных маршрута, по каждому из которых можно было с относительным комфортом выйти в район предполагаемого нахождения базы Руслана Умаева. Три ночных автоперехода Две дневки и мы на месте. Остается сидеть и ждать, когда объявится сигнал. Кроме того, чтобы даром время не терять, в течение двух суток можно организовать осторожно прощупывание территории на предмет самостоятельного обнаружения базы. По расчетам Шведова, конвой с арабом будет двигаться зигзагами и потратит на все путешествие минимум пять суток. Вариант с движением по пятам Антону не понравился сразу, как чрезвычайно рискованный, и он не замедлил уведомить об этом полковника. Но в тот момент Шведов не стал заострять на этом внимание, сказал «Разберемся». Теперь полковник вновь вернулся к спорному вопросу. «Беслан будет перемещаться по утоптанному маршруту» гарантированному от неприятностей со стороны федералов. Значит, и мы от этого застрахованы. Кроме того, есть почти стопроцентная уверенность, что вслед за Бесланом не попрется по ночи никто из его соплеменников. Выбираем дистанцию безопасного удаления, чтобы не услышали, да не унюхали, и вперед. То есть тут у нас все получается очень даже неплохо. Антон в ответ возразил «Вариант, безусловно, ничего себе с точки зрения штабного, военного, давно не гулявшего в рейд. Красив, хорош, но, в отличие от первых двух, имеет огромный минус, чреват осложнениями с организацией дневок. А это сводит на нет все его прелести. Одно дело маскировать транспорт и пережидать светлое время в малолюдных районах, на периферии, и совсем другое – в густонаселенных местах на подконтрольной духом территории. Кроме того, какое-то время Беслан будет перемещаться по подконтрольной духом территории. Это значит, что конвой при определенных условиях может двигаться днем, то есть можно потеряться элементарно. «Я Чечню, не хуже тебя знаю!» Излазил в свое время вдоль и поперек. Обидевшись на штабанова, отмахнулся полковник. «Леса, холмы, хребты, балки и все такое прочее. А насчет поездок к днем, сильно сомневаюсь. Ты посмотри, какая погода стоит. И вообще, не стоит сейчас ломать копья». Давай сначала дождемся сигнала, потом будем думать. — Скажи просто, хочу дневки Беслана на карту набить. Досадливо меря полковника взглядом, — подумал Антон. Слух, разумеется, высказываться не посмел. В дневке сречь базы и продать эти базы бывшим коллегам за кругленькую сумму. И самое приятное, с командой делиться не надо будет. Попарившись в бане, принялись собираться. Подготовили к дальнему следованию Land Cruiser и УАЗ. Взяли сухпай на 10 дней. Две зимние маск-сети, запас горючего в оба конца СНЗ на непредвиденной ситуации. Ночные приборы с запасными аккумуляторами необходимую экипировку медикаменты правильно сказал шведов так глубоко им не приходилось путешествовать давненько знать бы что толк из этого будет выехали с закатом настроение у членов команды было подавленное все кроме мой шведова переживали случившееся с ментом мо вообще Равнодушен к чужой боли, он считает смерть и увечье неизбежным проявлением войны и относится к ним философски. Кроме того, Мо не прощает соратникам профессиональных ошибок, коль скоро для совершения таковых не имеется очень веского повода. С точки зрения Мо, мент ошибся, что называться на ровном месте, поводы отсутствовали. Угробился сам, подвел боевых братьев. Вердикт однозначен, виноват сам, значит, и жалеть его нечего. Полковник же пребывал приподнят в приподнято возбужденном состоянии, то ли в ввиду того, что давно не был в рейде, то ли в силу каких-то других мотивов, о которых Антон, кроме как с неприязнью, думать не мог. В происшествии с ментом антон в первую голову винил себя до чего момента получалось так что потери команды несмотря на чрезвычайно рискованную деятельность были минимальными если не брать в расчет зачистку произведенную в свое время пресловутым залимханом ахсалтаковым в стародубовске можно даже сказать что потерь вообще не было легкие ранения по касательной Мелкие осколки, ушибы, травмы конечностей — мелочь для человека ратного труда. Такое положение дел было нормой вовсе не из-за особого благорасположения к санитарам зоны ветреной дамы-фортуны. Чтобы эта дама тебе регулярно улыбалась, нужно постоянно держать ее в узде и умело управлять поводьями. Тщательный анализ ситуации, скрупулезный просчет каждой детали предстоящей акции и всесторонняя подготовка к ее проведению, знание психологии противника, умение влезть в его шкуру, просчитать на 10 шагов вперед любой его шаг. Ну и, разумеется, незаурядные боевые качества каждого из членов команды. вот залог постоянной принудительной любви с этой самой фортуной. Плюс к тому, большущий плюс, надо заметить, признанный гений, мастер оперативного искусства господина Шведова. Потому-то все и получалось как надо.